Николай I. Незабвенный Будущий император Николай I был третьим сыном императора Павла I и не должен был царствовать. Он родился незадолго до кончины Екатерины II, и поэтому, в отличие от братьев Александра и Константина, воспитывался родителями, а не бабкой. Дух благочестия и атмосфера дисциплины, царившая в гатчине сформировали из него хорошего христианина и офицера. Республиканские благоглупости, которые пленили ум юного Александра и от которых он освобождался всю жизнь, обошли Николая стороной. Его детство пришлось на суровое время наполеоновских войн. Никаких иллюзий в отношении безбожного режима свободы, равенства и братства петербургский двор 1800-х годов уже не питал. Николай не успел из-за юного возраста принять участие в войне с Наполеоном. Его военная карьера началась чуть позже. Особенно преуспел будущий император в инженерном деле. Русский военачальник, генерал-инженер Эдуард Иванович Тлебен, создатель оборонительных сооружений Севастополя в 1854 году писал: "Если теперь наши военные инженеры не уступают иностранным, то мы обязаны этим государю который сам, будучи великим князем, стоял во главе нашего корпуса. Все наши занятия в Петергофе, как оказывается, теперь принесли громадную пользу. Историк Михаил Полевктов считает, что Николаем Павловичем была создана военная инженерная часть в России. Император Александр I не имел сыновей, равно как и его младший брат цесаревич Константин Павлович. Кроме того... Константин постоянно проживал в Варшаве и состоял в марганатическом неравнородном браке с польской графиней Грудзинской. Поэтому императорской фамилией было решено, что наследником Александра станет счастливо женатый семьянин Николай Павлович. Об этом в 1823 году был составлен манифест Александра Первого, а Константин Павлович заблаговременно оформил письменный отказ от своих прав. Оба документа были переданы московскому митрополиту-святителю Филарету и хранились в алтаре Успенского собора Кремля. Поскольку о существовании этих бумаг было известно лишь очень узкому кругу лиц, то после кончины Александра I в Таганроге Правительство и армия стали немедленно приводиться к присяге Константину, как законному наследнику престола. Константин Павлович резко отреагировал на эти события, заявив из Варшавы, что его воля уступить престол младшему брату неизменно и что он просит всех присягать Николаю. Возникшая неразбериха, продолжавшаяся в течение двух недель, была использована масонской агентурой в армии, для того, чтобы попытаться устроить революцию. Тайные общества были запрещены Александром I еще в 1822 году, но они ушли в подполье и там продолжали свою подрывную деятельность. Сам Николай, еще будучи генералом и водворяя дисциплину во вверенных ему войсках, писал «Под военным распутством крылось что-то важное». Сиита люди составляли как бы цепь через все полки и в обществе имели покровителей. Мятеж разразился 14 декабря 1825 года, в день объявленной в гвардейских полках присяги Николаю. Офицеры-масоны посеяли смуту среди солдат, которые не могли понять, зачем нужно заново присягать, если две недели назад они уже приводились к присяге. Гражданские же масоны сумели собрать на Сенатской площади сочувствующую мятежным частям толпу. Заговорщики ввели солдат в заблуждение, внушив им, что настоящий царь Константин, а не Николай Павлович. Восставшие стали выкрикивать лозунг «За Константина и Конституцию». Солдаты при этом полагали, что неизвестная им Конституция Это жена Константина. Молодой император решительными действиями усмирил бунт в тот же день. Любимый войсками генерал Милорадович, петербургский губернатор, герой войны 1812 года и личный друг великого князя Константина, еще недавно сам противившийся воцарению Николая, подскакал к бунтовщикам и призвал их покориться, объясняя, что на то есть воля самого Константина. Солдаты заколебались, и тогда один из декабристов, Петр Каховский, выстрелом в спину убил героя-городоначальника. Заговорщики застрелили еще нескольких офицеров, был обстрелян даже великий князь Михаил Павлович. Тем самым изменники не оставили Николаю шанса обойтись без жертв при подавлении беспорядков. Мятежные части были рассеяны артиллерией, а зачинщики арестованы. Аресты проходили как в Санкт-Петербурге в рядах Северного общества — заговорщики стыдливо не называли своей организацией ложами — так и среди членов Южного общества, взбунтовавших Черниговский полк. Базировавшийся в городе Тульчине Подольской губернии Южное общество возглавлял Пестель — главный идеолог мятежа. Именно он подготовил проект масонской конституции по образцу революционных французских. Проект Пестеля предусматривал не только разграничение России и независимой Польши с отдачей полякам ряда западнорусских губерний, но и создание в стране блюстительной власти, практикующей террор и внутренний шпионаж настоящего прообраза ленинского ЧК. «Тайные розыски или шпионство, суть посему, не только позволительное и законное, но надежнейшее и почти даже единственное средство достижения поставленных перед высшим благочинием целей», — рассуждал заговорщик-прожектор. «Заговорщики планировали захватить всех членов царской семьи, включая находящихся за границей, и уничтожить их». Ханаанские агенты внутри Российской империи хорошо понимали, что именно свержение монархии есть ключ к крушению православной империи. Мятеж декабристов был попыткой реванша масонов за разгром их ставленника Наполеона и установление христианского мира в Европе на принципах Священного Союза. Всего перед Верховным уголовным судом предстал 121 человек. Из них только пять самых нераскаянных врагов православия были казнены. Другие двадцать шесть бунтовщиков, приговоренных решением суда к смертной казни, были помилованы Николаем. Он отчаянно не желал начинать свое царствование с казней, но долг императора заключался в защите империи от жаждавших крови революционеров. Николай впоследствии писал, Я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти, наверное, все, или, пощадив себя, жертвовать решительно государством. Революционный масонский интернационал не унимался, и вскоре, в 1830 году, вспыхнул еще один мятеж, на этот раз в Польше. Для великого князя Константина Павловича, отказавшегося от престола, Ради жизни в Варшаве и благоволившего полякам это был тяжелый удар. В том же году он умер от холеры. Бунт был подавлен, а его лидеры частью бежали в Лондон и Париж, частью были сосланы в Сибирь, и те и другие несли в себе ненависть к империи. Эта сатанинская злоба стала основой европейской черной легенды, о Николаевской России как жандарме Европы. В Сибири же сосланные польские революционеры, красочно изображавшие из себя романтических героев, стали кумирами провинциальных барышень и гимназистов, из среды которых впоследствии вышли русские нигилисты. В том же 1830 году новая революция в масонском центре Парижа возвела на престол Луи Филиппа, бывшего герцога Орлеанского. С точки зрения Николая I это была узурпация власти, с которой и был призван бороться Священный союз. Русский царь предложил своим собратьям по союзу Австрии и Пруссии не изложить узурпатора. Однако как Берлин, так и Вена, руководствуясь сиюминутными политическими интересами, признали Луи-Филиппа законным монархом. Его правление было временем безраздельного господства во Франции. Джеймса Ротшильда. С тех пор влияние банкирского клана Ротшильдов в Париже стало абсолютным, и ни один формальный глава государства не решался выступить против них. Восемнадцать лет спустя очередная масонская революция не сложила уже Луи Филиппа. После полугода кровавых столкновений между рабочими и буржуазией К власти в качестве президента пришел Луи Шарль, племянник Наполеона Бонапарта. В 1852 году он совершил переворот и объявил себя императором Наполеоном Третьим. Самопровозглашенный монарх являлся масоном, английским агентом и, что вполне ожидаемо, клиентом Ротшильдов. Париж в годы его правления был полностью перестроен префектом Жоржем Османом, Поликалом зодчества вольных каменщиков, архитектурный облик, полный масонских символов, французская столица сохранила вплоть до наших дней. Государь Николай Павлович в поздравительной телеграмме, направленной новоявленному французскому императору, со всей ясностью продемонстрировал, что не видит в этом перевороте ничего доброго и не считает Наполеона III равным себе монархом. В 1848 году революция вспыхнула в Венгрии. В рядах повстанцев было множество поляков, революционный запал которых в значительной степени определял поведение восставших. Юный австрийский монарх Франц Иосиф I в рамках договоренностей по Священному Союзу воззвал о помощи к собрату императору Николаю I. Русские войска вошли в Венгрию и силой оружия сбили революционную волну. Николай I называл основанный его благословенным братом союз «священным огнем». Он ожидал момента, когда должна разразиться борьба между справедливостью и инфернальным началом. Тогда Россия, сберегавшая этот священный огонь, будет призвана стать знаменем справедливости таким образом идея Катехена как подлинной миссии империи триумфально возвращалась в русское самосознание и вернул ее никто иной как русский царь самодержец третьего рима однако оберегая мир на просторах европы император прежде всего родил об отечестве он говорил «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни», а в своей политической исповеди император писал «Географическое положение России столь счастливо, что она делает ее почти независимой, когда речь заходит о ее интересах от происходящего в Европе, и нечего опасаться». Ей достаточно границ, и ничего не нужно в этом отношении. Кто осмелится нас атаковать? А если осмелится, то я найду надежную опору в народе, который смог бы оценить такую позицию и наказать с Божьей помощью дерзость агрессоров». об устройством России государь занимался с неутомимой энергией. Он объездил вдоль и поперек вверенную ему империю. Николай равнялся в этом на обожаемого старшего брата Александра и на Петра I, но в отличие от Петра, насильно европеизировавшего Россию, Николай возвращал ее на исторические пути империи Третьего Рима. Это был первый истинно русский православный царь после Федора Алексеевича. во время эпидемии холеры Николай приехал в зараженную Москву и на коленях молился у Иверской иконы Божией Матери. Перед тем, как решиться на вооруженное подавление польской революции, государь писал брату Константину, «Желая приготовиться ко всему, а я предложил жене отговеть вместе. По крайней мере, мы причастимся, и я прошу у вас обоих прощения и вашего благословения». Да сподобит меня таинство, к которому я готовлюсь приступить найти ту силу и то присутствие духа, в которых я все более нуждаюсь и которые я тщетно искал бы где-либо в другом месте, чем там, откуда истекает милосердие и сила. Это слова глубоко верующего человека. Как государь он безукоризненно исполнял свой царский долг, но как христианин духовно переживал этот долг, как тяжкий крест. Однажды киевский губернатор Бибиков застал императора в рыданиях после того, как тот отказал жене одного из лидеров польского восстания в просьбе о помиловании супруга и услышал, когда б ты знал, как тяжело, как ужасно не сметь прощать. Христианские начала были заложены Николаем и в основании имперского законодательства. В годы его царствования Спиранский продолжил свою кодификационную деятельность, но отнюдь не в либеральном ключе. Было составлено полное собрание законов Российской империи в 45 томах, включавшее более 30 тысяч нормативных актов. Император считал, что лучшая теория права — добрая нравственность, и она должна иметь своим основанием религию. Законодательство закрепляло господствующую роль церкви в государстве, а в завещании сыну Александру государь призывал, соблюдай строго все, что нашей церковью предписывается. К церкви Николай был милостив. При нем кардинально улучшилось положение простых приходских священников. в 1839 году Уняцкое духовенство попросило императора о возвращении в лоно православной церкви. Николай отвечал «Благодарю Бога и принимаю». Сотни тысяч человек разом оставили иезуитскую ересь и перешли в православие. В память об этом событии была выбита медаль с надписью «Отторженные насилием» 1596-й, воссоединены любовью. 1839 старообрядцам еще императором Павлом был дарован единоверческий устав, позволявший воссоединение с церковью при сохранении старых обрядов. При его сыне Николае работа по воссоединению разделенного расколом народа продолжилась. Епископ Симон Шлиев пишет «Численное единоверие за годы правления Николая I» приобрело около двухсот тысяч человек. Император способствовал распространению русско-византийского стиля в архитектуре. В Москве был заложен Храм Христа Спасителя и построен Большой Кремлевский дворец, заполнивший пустоту, оставленную попыткой Екатерины II воплотить в Кремле безумную утопию архитектора-масона Баженова, который разрушил часть Кремлевской стены и попытался превратить соборную площадь во внутренний двор масонского храма. Николай I, напротив, требовал развивать кремлевское пространство строго в русской традиции. Особое внимание архитекторы должны были уделить тому, чтобы формы нового дворца повторяли теремной дворец царя Алексея Михайловича. «Кремлевский дворец мой — изящное произведение зодчества», будет достойным украшением любезной моей древней столицы, тем более что он вполне соответствует окружающим его зданиям, священным для нас и посоединенным с ними воспоминаниям веков минувших и великих событий отечественной истории», — говорил император при освящении дворца. Николай I был решительно настроен очистить досуг и повседневный быт привилегированных сословий от влияния разлагающейся Европы и стремился вернуть им русское содержание. Азартные игры, распутство, пьянство вызывали у Николая Павловича омерзение, и впервые в послепетровскую эпоху царская власть взялась за их искоренение. Впервые в истории России был введен институт ревизоров для борьбы с чиновничьей коррупцией. В ходе своих многочисленных поездок по стране Царь вместе с шефом жандармов Бенкендорфом неоднократно являлся губернатором и градоначальником с неожиданной ревизией. Сатирические произведения Гоголя о коррумпированных чиновниках были написаны в то время не потому, что при Николае I начали воровать, а потому, что при нем впервые стали проверять. Император с грустью писал сыну и наследнику Александру Николаевичу, «Похоже, во всей России не воруем только ты и я». Еще государь иронизировал россии правят столоначальники». Однако это признание означало, что в стране появился аппарат управления, необходимый для современного развитого государства. Николай I готовил освобождение крестьян, которое было осуществлено вскоре после его кончины. Государь в одном из писем к сыну называл это освобождение своей заветной мечтой. При жизни он успел кардинально улучшить положение государственных крестьян. К концу его царствования общее количество крепостных в империи уменьшилось до 34% от всего населения. В промышленности и торговле император подчеркнуто благоволил к отечественным предпринимателям, что весьма способствовало экономическому подъему. Промышленное производство за время правления Николая I выросло в четыре раза. В сфере финансов министр Конкрин, бывший в войну 1812-1814 годов генерал провиантмейстером стоял на страже национальных интересов, не допуская в Россию Ротшильдов и других иностранных спекулянтов. Государство старалось избегать заимствования средств у зарубежных кредиторов и никогда не вело дел с Ротшильдами. Таможенные тарифы значительно возросли, защищая развивающуюся русскую промышленность. Крупным достижением Конкрину стал сбалансированный бюджет империи. Если в 1823 году Доходная часть бюджета составляла 463,4 миллиона рублей, а расходная 479,1 миллиона, что означало дефицит 15,8 миллиона, то к 1833 году доходы превысили расходы, а в 1843 году, к концу деятельности Конкрина, Доходная часть бюджета составляла 777,7 миллиона рублей, тогда как расходная 740,3 миллиона, что давало профицит, в размере 37,4 миллиона рублей. Развитию транспортной системы своей огромной империи государь также придавал огромное значение. В годы его царствования активно прокладываются новые шоссейные дороги и сооружаются водные каналы. Начинается железнодорожное строительство. Бум строительства железных дорог в Европе обогатил олигархов, Ротшильдов и Перейр. В России же прокладка нового типа транспортных магистралей велась за казенный счет. Шпалы и рельсы закупались местные, а сами дороги оставались в собственности правительства. Историк Николай Цымбаев пишет, «При Николае I Неман был соединен с Вислой, перестроен и расширен Днепровско-Букский канал. Для доставки дубового леса в Архангельск Шексна была соединена с Сухоной. В 1839 году было начато строительство Варшавской-Венской железной дороги, движение по которой открылось в 1845 году». Она облегчила связи со странами Центральной Европы. Политическими и стратегическими соображениями было продиктовано строительство прямого железнодорожного пути Петербург-Москва, которое было завершено в 1851 году. Тогда же приступили к строительству железной дороги Петербург-Варшава. В Петербурге большие казенные заказы способствовали развитию машиностроения и металлообработки. Именно здесь активно и успешно внедрялись новые станки и механизмы, заметно падала доля ручного труда. Строительство железной дороги между Москвой и Петербургом император воспринимал не как разрыв с традицией, а наоборот, как ее укрепление. Петербургу делали одно нарекание, что он на конце России и далек от центра империи, теперь это исчезнет. «Через железную дорогу Петербург будет в Москве, и Москва в Кронштадте», подчеркивал Николай, говоря о будущем пути. Настоящий рывок в области народного образования обеспечила реформа министра просвещения графа Уварова, действовавшего в строгом соответствии с указаниями императора. Было искоренено обучение детей русского дворянства у учителей-иноземцев с их пропагандой революции и развраты. Количество учащихся в гимназиях и низших учебных заведениях выросло с 69 тысяч до 120 тысяч человек. При этом в идеологический фундамент образовательной системы впервые были положены не принципы и постулаты ханаанского просвещения, приведшего Европу к катастрофе кровавых революций, а идеи православия, Самодержавие и народности. Эта формула не была лишь идеологическим лозунгом. Она воплощалась в конкретной работе научных и образовательных учреждений, определяла направление народного просвещения во всей империи, к какому прибегнули мы средству и какое орудие оказало более услуг как не возбуждение духа отечественного в тройственной формуле «православие», «самодержавие», «народность», подчеркивал Уваров. Если наши сыновья лучше нас знают родной язык, если они ближе знакомы с нашей историей, с нашими преданиями и народным бытом, то не произошло ли все это от того, что образованию их дано повсюду русское направление? Для усиления и укрепления этого духа министерство необходимо обязано было обратиться к источнику онова к основательному изучению церковнославянского языка и сродных славянских наречий и потому с разрешения вашего величества учреждены в русских университетах кафедры славянского языка и занятия оном поставлены обязанностью в средних учебных заведениях главнейшие памятники нашей древней славяно русской литературы вышли из обвения множество актов и документов, служащих к узаконению истории, обнародованной ждевением правительства. В обществе ожила русская идея. Появились славянофилы, разглядевшие под толщей Петровской Петербургской империи настоящую империю Третьего Рима, наследницу Второго Рима, Константинополя. Общество с чувством глубокого сопереживания и солидарности откликнулось на освободительное движение православных народов Балкан, стремившихся сбросить турецкое иго. Все ждали, по словам Тютчева, что государь создаст великую православную империю, законную империю Востока. Восстание единоверных греков началось в 1821 году, еще при Александре I. Верная заветам Священного Союза, Россия тогда заняла осторожную позицию. Лидер восставших Александр Ипсиланти, этнический грек, генерал-майор русской армии и член масонской ложи, был уволен со службы. Александр I понимал, что за греческим восстанием стояли английские капиталы, которые были заинтересованы в том, чтобы сделать из Греции форпост своей торговли в Восточном Средиземноморье. Однако православная солидарность в итоге сподвигла Россию принять участие в судьбе греков, и в 1826 году Николай I сумел договориться с англичанами о совместной поддержке греческой автономии. Правительство нового государства возглавил бывший министр иностранных дел Российской империи Этнический грек Иоанн Каподистрия. Греческим же королем стал баварский принц Аттон, до конца жизни остававшийся католиком, а не кто-то из православных русских великих князей, хотя еще Екатерина II прочила в греческие монархи своего внука Константина Павловича. Настоящими же хозяевами в Греции стали англичане. Новый Ханаан быстро привязал к себе Грецию в экономическом отношении, так как торговля по морю находилась всецело в руках англичан. Более того, Великобритания, почти утратившая к XIX веку свою христианскую идентичность, не могла допустить в освобожденной Греции православного возрождения. Среди англичан того времени стал входить в моду интерес к античности, а вскоре повальное увлечение древней Греции перекинулось и на континент. Православные храмы, переделанные турками в мечети, не возвращались в церкви, но становились объектами новомодной науки археологии. На Афинском Акрополе были снесены все средневековые христианские постройки, и он был возвращен к виду, который якобы имел во времена Перикла. На основе древнегреческого Был даже сконструирован особый литературный язык Кафареуса, очищенный язык, который отличался и от разговорного, и от церковного. Так из греков, бывших потомками ромеев Нового Рима и сохранявших верность православию на протяжении четырех столетий турецкого ига, сделали наследников античных эллинов-язычников. Таким грекам языческая Англия была ближе, чем православная Россия. Как бы то ни было, компромисс с англичанами позволил Николаю Первому одержать триумфальную победу в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Разгром турок принес Российской империи устье Дуная и восточное побережье Черного моря от реки Кубань до города Поти. Турция была вынуждена признать присоединение к России Грузии, гарантировать право русского царя на покровительство православным балканским народам, а также подтверждала автономный статус Греции и Сербии. В 1833 году Николай I спас турецкого султана, отставленника Ротшильдовской Франции, взбунтовавшегося наместника Египта Мохаммеда Али, Благодарный султан заключил с Россией договор, по которому русскому флоту предоставлялось право беспрепятственного прохода через Босфор и Дарданеллы, в то время как для военных судов третьих стран Турция обязывалась закрывать проливы по первому же требованию России. Рост русского влияния, которое теперь распространялось не только на Балканский полуостров, но и на всю территорию Османской державы, всерьез испугал Англию. В условиях, когда слабеющая Турция переживала глубочайший кризис, в тогдашней публицистике ее называли «больным человеком Европы», всем было очевидно, что грядет раздел турецкого наследства. Англия вместе с ней и Франция осознавали, что их колониальные методы управления будут гораздо менее популярны в глазах христианского населения порты, чем великодушие православного царя. При Николае I Россия продолжала оказывать решающее влияние на большую европейскую политику, что порождало постоянное противоречия с Англией. Интересы Российской империи и английского ханаана сталкивались не только в Европе, но и на Кавказе, где Англия десятилетиями вела войну против России руками мятежных горцев, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. В царствование Николая I – Российская империя твердой ногой стала в устье Амура и начала освоение Сахалина. Капитан Невельской основал Николаевск на Амуре и поднял там русский флаг. Петербургские чиновники, опасаясь недовольства Китая, Англии и Японии, объявили адмиралу выговоры потребовали спустить флаг, но Невельского поддержал сам император. «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен». Благодаря исследованиям Невельского Россия смогла уточнить границу по заключенному еще при Петре I Нерчинскому договору. В состав империи вошли огромные территории Преамурья и началось закрепление за Россией Преамурья. В то же самое время Англия вела с Цинской державой опиумные войны с целью превращения Китая в свою колонию. Колониальная экспансия нового Ханаана И расширение Евразийской империи с неизбежностью вели к открытому конфликту, который на этот раз должен был иметь вид лобового столкновения, первого после пунических войн Рима и Карфагена. Новый Ханаан в Англии усилился до такой степени, что дерзал посягать на мировое господство, тогда как Российская империя вернулась к осуществлению своей исторической миссии Третьего classical